Глава двадцатая. Рассказ ножовщика Смущение ножовщика усилилось еще и от того, что он слышал, как врач величает Рудольфа монсеньором. — Да подойди же! — дай мне руку, — молвил Рудольф. — Извините, сударь. — Нет, я хотел сказать «монсеньор», но, называя меня, как обычно, господином Рудольфом, мне это больше по душе. «И мне тоже. Я не стану так робеть. Но что до моей руки, извините, я столько делов наделал за этот день. Руку, говорят тебе». Побежденный настойчивостью Родольфа, поножовщик робко протянул ему грязную мозолистую руку. Родольф крепко пожал ее. «Ну уже садись и рассказывай. Как ты отыскал погреб?» «Да, совсем забыл, что сталось с громотеем». «Он здесь, в надежном месте», — ответил врач. «Он и сычиха скручены, как две связки табачных листьев. Представляю себе, какие рожи они корчат, если им придет охота взглянуть друг на друга. Здорово, небось, раскаиваются теперь. А мой бедный Мерв, боже мой, я только сейчас подумал об этом. Скажите, Давид, куда он ранен?» «В правый бок, монсеньор». К счастью, удар пришелся в область последнего ложного ребра. — О, я отомщу! Мне нужна грозная месть. Давид, я рассчитываю на вас. — Вы знаете, монсеньор, что я вам предан душой и телом, — холодно ответил негр. — Но как тебе удалось поспеть сюда вовремя, любезный? — сказал Родольф. — Если вы хотите, монсе... Нет, господин Рудольф, я начну с самого начала. Ты прав, слушаю тебя. Ладно. — Вы помните, что вчера вечером вы мне сказали, вернувшись из деревни, куда отвезли бедную пивунью, постарайся разыскать все те Грамотея? Ты скажешь ему, что знаешь об одном деле, в котором не хочешь принимать участие, и предложишь ему заменить тебя. — Для этого он должен прийти на следующий день, то есть сегодня утром, в корзину цветов у заставы Берси, где и встретят того, кто вскормил дитятю, кто подготовил ограбление. Правильно. Расставшись с вами, я побежал в Сите. Захожу к людоедке. Никаких следов громотею. Иду на улицу Святого Элигия, на Боковую улицу, на Суконную улицу. Никого. Наконец я застукал его с этой стервой-сычихой на площади собора Парижской Богоматери, у дрянного портняшки-перекупщика, скупщика краденого и вора. Они собирались просадить деньги, украденные у высокого мужчины в трауре, который хотел насолить вам. Покупали какие-то случайные вещи. Сычиха торговалась из-за красной шали. Фу, старая абразина. Я выкладываю все по порядку грамотею. Он соглашается и говорит, что придет на свидание. Ладно. По вашему вчерашнему приказанию, прибегаю к вам сегодня утром на аллею вдов, чтобы передать ответ. Вы говорите мне, вот что, парень, возвращайся сюда завтра до рассвета, ты проведешь весь день здесь, а вечером увидишь зрелище, на которое стоит посмотреть. Вы не сказали мне ни словечка больше? Но я кое-что смекнул и говорю себе, дело идет о какой-нибудь шутке, которую хотят сыграть завтра с грамотеем, приманив его под видом выгодного дельца, таких мерзавцев, как он, поискать. Он укокошил торговца скотом и, говорят, убил еще кого-то на улице профессора Руля. Я примкнул к этой шутке. Моя ошибка была в том, приятель, что я не сказал тебе все. Иначе этого ужасного несчастья могло бы не случиться. То была ваша воля, господин Рудольф. Мое дело служить вам, потому что, словом, я сам не понимаю, как это получилось, но я чувствую себя вроде как вашим бульдогом. Довольно об этом молчок. Итак, я сказал себе, завтра будет свалка, сегодня я свободен. Господин Рудольф оплатил мне те два дня, что я не был на работе, а также два последующие дня, я уже три дня не появлялся у своего подрядчика, работа для меня — это хлеб, ибо я не миллионер. Кстати сказать, продолжаю я разговор с самим собой, господин Рудольф оплачивает время, которое я трачу на него, значит, оно принадлежит ему, и надо употребить его с пользой, и в голову мне приходит такая мысль — «Громотей хитрец». Он, наверное, опасается ловушки. Господин Рудольф договорится с ним на завтрашний день, что правда, то правда, но этот скот вполне может прийти сюда сегодня, побродить по окрестностям и осмотреть место действия. Если он не доверяет господину Рудольфу, то приведет для подмоги какого-нибудь вора или же назначит господину Рудольфу завтрашний день и все обтяпает сегодня на свой страх и риск. Ты правильно обо всем догадался. Так оно и случилось. И провидение восхотело, чтобы я был обязан тебе жизнью. Поразительное дело, господин Рудольф. С тех пор, как я вас знаю, со мной приключаются вещи, как бы задуманные там, наверху. А с тех пор, как вы мне сказали «молодец», «ты сохранил и мужество, и честь», У меня появились мысли, которых никогда не было прежде. Мужество, честь, дьявольщина. От этих слов у меня что-то переворачивается в брюхе. Знаете, господин Рудольф, когда привыкнешь, что при твоем приближении честные люди шарахаются от тебя, словно от волка или бешеной собаки, значит, за последние дни у тебя появились новые для тебя мысли. Понятно, господин Рудольф. И вот что я еще подумал. Если я теперь встречу человека, сделавшего с пьяну или со злости какую-нибудь пакость, словом, неважно что, я скажу ему, послушай, парень, ты сделал гадость, ладно, но это еще не все. Господь Бог посылает людям напасть не для того, чтобы им помогал прусский король, так вот сделай мне одолжение, и если ты зарабатываешь сорок су, Отдавай двадцать неимущим старикам или маленьким детям, словом, тем, кто несчастнее тебя, и у кого нет ни хлеба, ни сил. И главное, не забудь, парень, если тебе встретится человек, которого надо спасти, рискуя своей шкурой, это твоя обязанность, и только твоя при этом условии. И если ты откажешься от своих глупостей, ты всегда найдешь помощника во мне. Но, простите, господин Рудольф, Я все болтаю и болтаю, а вам, наверное, интересно узнать... Нет, мне нравится, как ты говоришь. Кроме того, я всегда успею узнать, как случилось ужасное несчастье, жертвой которого оказался мой бедный мэрв Я был уверен, что не отойду ни на шаг, ни на минуту от громотея во время этой опасной затеи. Он мог бы нанести мне множество ран, убить меня, прежде чем добраться до Мерфа. Увы, судьба судила иначе. Продолжай, приятель. Итак, положив употребить свое время на вас, господин Рудольф, я говорю себе. Надо бросить якорь где-нибудь поблизости, откуда я увижу ограду и, главное, садовую калитку. Это единственный вход в дом. Если я найду уютный уголок, ведь идет дождь, то останусь там весь день и, конечно, всю ночь, а рано утром смогу обо всем доложить. Я сказал себе это ровно в два часа в Ботиньоле, куда забежал заморить червячка после того, как ушел от вас господин Рудольф. Возвращаюсь на аллею вдов, ищу, где бы мне угнездиться, и что же я вижу? Маленький кабачок в десяти шагах от вашей двери. Я занимаю столик в первом этаже около окна, заказываю литр вина и четверть фунта орехов и говорю, что ожидаю друзей горбуна с высокой женщиной. Это я выдумал для правдоподобия. Итак, я сижу за столиком и не спускаю глаз с вашей калитки. Дождь льет без передыха, на улице никого, приближается ночь. — Почему ты не зашел ко мне в дом? — перебил поножовщика Рудольф. Вы же велели прийти на следующий день утром, господин Рудольф. Я не посмел явиться раньше вас. Не то вы приняли бы меня за подлипалу, как говорят у нас в пехоте. Ведь я же бывший каторжник. А когда такой человек, как вы, обращается со мной так, как обращаетесь вы, господин Рудольф, не надо подходить к нему, пока он не скажет поди сюда». Вот если я увижу паука на воротнике вашего костюма, я сниму его и раздавлю, не спрашивая вашего разрешения. Понимаете? Итак, я сидел у окна кабачка, щелкал орехи и попивал дрянное венцо, когда увидел в тумане сычиху с храмулей, мальчонком Краснорукова. Краснорукова! «Так значит, он хозяин подземного кабака на Елисейских полях!» — воскликнул Родольф. «Да, господин Родольф. А вы этого не знали?» «Нет, я думал, что он живет в Сите. Он и там живет, он всюду живет. Краснорукий — тонкое бестие. И отъявленный мерзавец, уж поверьте мне, стоит только взглянуть на его желтый парик и острый нос. Словом, я вижу сычиху и храмулю и говорю себе, дело будет жаркое». В самом деле храмули залез в канаву против вашего дома, будто бы спрятался от дождя и затаился там. Сычиха снимает чепец, кладет его в карман и звонит в калитку. Бедный господин Мерф, ваш друг, открывает калитку одноглазой, и она принимается бегать по саду, воздевая руки к небу. Как я не ломал себе башку, никак не мог отгадать, для чего она явилась сюда». Наконец, сычиха выходит на улицу, надевает чепец, что-то говорит храмуль, и тот опять залезает в свою дыру, а сычиха убирается прочь. Погоди, говорю я себе, как бы мне не сбиться с толку. Храмуля пришел с сычихой. Громатей и господин Родольф находятся, видно, у Краснорукова. Сычиха приходила сюда что-то расчухивать выведывать. Ясно, что они совершат ограбление сегодня вечером, и господин Родольф, который не ожидает этого, попадет в просак. Если господин Родольф попадет в просак, мне надо сходить к Краснорукому и узнать, чем там пахнет. Да, но за это время сюда припрется громатей. Правильно, ничего не поделаешь. Я войду в дом и скажу господину Мерфу, будьте осторожны. Да, но этот слезняк-храмуля засел около калитки. Он услышит звонок, увидит меня, предупредит Чиху. Если она вернется сюда, все будет испорчено. Тем более, что у господина Рудольфа могут быть другие намерения на сегодняшний вечер. Дьявольщина! Эти «да» и «но»! Вертелись у меня в голове. Я совсем одурел, растерялся, не знал, как быть. «Выйду-ка я на свежий воздух», — подумал я. «Быть может, в голове у меня прояснится?» «Выхожу». В голове проясняется. Снимаю блузу и галстук, прыгаю в канаву, где притаился храмуля, хватаю мальчишку за загривок, как он не отбивается, не царапается, не пищит, Запихиваю его в свою блузу, словно в мешок, завязываю один конец рукавами, другой галстуком, но так, чтобы мальчонка мог дышать, беру сверток под мышку, вижу поблизости огород, обнесенный невысокой оградой, и бросаю хромулю среди морковных грядок. Он продолжает верещать, но глухо, как молочный поросенок, словом, его и за два шага не услышишь. Возвращаюсь бегом как раз вовремя. Залезаю на одной из высоких деревьев аллеи, как раз напротив вашей калитки, и над канавую, где прятался храмуля. Десять минут спустя слышу шаги. Дождь все идет, кругом темно, так темно, что пекарь мог бы наступить на собственный хвост. Прислушиваюсь, узнаю голос сычихи. «Храмуля! Храмуля!» — тихонько зовет она. Попробуй поищи своего храмулю. Идет дождь. Мальчишке, верно, надоело ждать. Если поймаю его, сдеру с него шкуру, — говорит громатей, ругаясь. Чертушка, будь начеку, — замечает Сычиха. Может быть, он побежал предупредить нас. А что, если это ловушка? Ведь парень хотел приняться за дело лишь в десять часов. Вот именно, — отвечает громатей, а теперь только семь. Ты видела деньги? Кто не рискует, тот не выигрывает. Дай мне ломик и отмычку. — Откуда у него эти инструменты? — спросил Рудольф. — Взял у Краснорукова. — О, у него в доме есть все, что угодно. Не прошло и минуты, как калитка отперта. — Оставайся здесь, — говорит громотей Сычихи. — И работай сигналом, — кричи осторожно, если что-нибудь услышишь. «Продень стилет в петлицу жилета, чтобы он был у тебя под рукой!» — просит одноглазая. Громотей входит в сад. «Я говорю себе, господина Родольфа нет с ними. Жив он или мертв в эту минуту? Я ничем не могу ему помочь, но друзья наших друзей, наши друзья...» «О, простите меня, монсеньор! Продолжай, продолжай. Что же дальше? Я говорю себе...» Громотей может укокошить господина Мерфа, друга господина Рудольфа, который ничего дурного не ожидает. Вот тут и находится самая горячая точка. Прыгаю с дерева рядом с сычихой и отвешиваю ей два удара кулаком, отборных ударов. Не охнув, она бухается на землю. Я вхожу в сад. Дьявольщина, господин Рудольф, было слишком поздно. Бедный Мерф. Услышав скрип калитки, он верно вышел из передней, и теперь, раненый, боролся с Громотеем на крылечке, но не сдавался, не звал на помощь. Молодчина! Он, как хороший пес, кусается, но не лает. Подумав так, я бросился в общую кучу и схватил Громотея за ногу, единственное место, до которого можно было добраться. Да здравствует Хартия! Это я, поножовщик! Расправимся с ним на пару, господин мэр. Это ты злодей? Откуда взялся? — кричит мне громотей, обалдевший при моем появлении. — Да чего ж ты дотошный? — отвечаю я, зажимаю его ногу между коленями и сразу же хватаю руку, ту самую, в которой он держит кинжал. — А что с Рудольфом? — спрашивает господин Мерф, по мере сил помогая мне. — Мужественный, замечательный человек, — горестно прошептал Рудольф. — Не знаю, — говорю я. Возможно, эти скоты его убили. И принимаюсь еще сильнее тузить Громотея, который пытается ударить меня кинжалом, но я грудью навалился на его правую руку, и он не может ее поднять. «Неужто вы одни здесь?» — спрашиваю я господина Мерфа, продолжая сражаться с Громотеем. «Есть тут неподалеку народ, но мне не докричаться», — отвечает он. «А это далеко? Нет, минут десять ходьбы». Давайте звать на помощь, прохожие услышат и придут на выручку. Нет, раз мы захватили его, пусть остается здесь. Кроме того, я слабел, я ранен, — говорит мне Мерв. Дьявольщина, тогда идите за подмогой, если у вас хватит сил. Я постараюсь удержать его. Вытащите нож из его руки и помогите мне прижать его своим телом, хотя он вдвое сильнее меня ручаюсь, что не упущу злодея, только бы мне зацепить его. Громотей ничего не говорит, слышно было, что он дышит тяжело, как вьючное животное. Но дьявольщина, какая сила! Господину Мерфу так и не удалось вырвать кинжал, зажатый в руке злодея, словно в тисках. Наконец, придавив всем своим телом его правую руку, Я закидываю руки на его шею и соединяю их, словно собираюсь обнять. Защемить Громотея было моей давнишней мечтой, после чего я говорю Мерфу: поторопитесь, я жду вас. Если у вас найдется лишний человечек, пошлите его подобрать сычиху за калиткой, я ее здорово пристукнул. Я остаюсь один на один с Громотеем. Он знал, что его ожидает. Он ничего не знал. «Да и ты, приятель, не знаешь», — сказал Рудольф мрачно, и на лице его появилось то жесткое, чуть ли не свирепое выражение, о котором мы уже говорили. Поножовщик удивленно взглянул на Рудольфа. «Я думаю, что грамотей подозревал о том, что его ждет». «Право, я не хвастаю, но была минута, когда мне пришлось туго. Мы лежали частью на земле, частью...» на нижней ступеньке крыльца. Я обхватил его шею руками. Моя щека касалась его щеки. Был слышен скрежет его зубов. Стемнело. Дождь лил по-прежнему. Лампа, оставленная в передней, слабо освещала нас. Я зажал ногами одну из его ног. Но он был такой здоровенный, что, напрягая низ туловища, поднимал нас обоих на фут от земли. Он пытался укусить меня, но не мог. Никогда я не чувствовал себя таким сильным. Дьявольщина, сердце у меня сильно билось, но не от страха. Я говорил себе, я вроде как вцепился в бешеного пса, чтобы помешать ему бросаться на людей. «Отпусти меня, и я ничего тебе не сделаю», — говорит Громотей, с трудом переводя дух. «Да ты еще и трус, вдобавок», — отвечаю я. Неужто вся твоя храбрость держится на одной силе? Ведь ты не посмел бы убить торговца скотом с Пласи, будь он сильнее тебя, а? Да, — говорит он, — но я убью тебя, как убил его. С этими словами он так сильно приподнялся и напряг мускулы ног, что отбросил меня в сторону. Но я по-прежнему держал его за шею и прижимал к земле его правую руку. Как только ему удалось высвободить ноги, он ловко воспользовался ими и наполовину перевернул меня. Если бы я не держал его руку с кинжалом, мне пришел бы конец. В эту минуту я промазал и ударил левым кулаком не по противнику, а по ступенькам лестницы. Пришлось разжать пальцы. Дело мое было дрянь. Я сказал себе, я лежу под ним, а он на мне, он убьет меня но я ни о чем не жалею. Господин Рудольф сказал мне, что у меня есть мужество и честь. Я чувствую, что это правда. Тут я увидел сычиху, стоящую на крыльце, ее зеленые глаз и красную шаль. Дьявольщина! Я подумал, что это наваждение. «Хитруша!» — кричит Громотей. «Я выронил кинжал! Подними его! Вот тут подним и ударь в спину между лопатками!» «Погоди, погоди, чертушка, дай мне оглядеться!» И вот Сычиха кружит, кружит вокруг нас, как вестница несчастья, какой она всегда была. Наконец она видит кинжал, хочет схватить его, но так как я лежал ничком, я ударил ее пяткой в живот, и она полетела вверх тормашками. Она тут же встает и снова принимается за свое. Я совсем ослаб, но все еще цепляюсь за громотея а он снизу так сильно ударял меня по челюсти, что я готов был сдаться, когда увидел не то троих, не то четверых вооруженных парней, сбегавших с крыльца. Господин Мерф, бледный, прибледный, еле шел, опираясь на врача. Парни хватают Громотея и Сычиху и связывают их. Но для меня этого было мало. Мне нужен был господин Рудольф. Я набрасываюсь на сычиху, я не забыл о зубе бедной пивунье, и начинаю выкручивать ей руку, повторяя, где господин Родольф. Она держится стойко. После второго раза она выкрикивает, он у Краснорукого в подвале, в кровоточащем сердце. Ладно, по дороге я хочу прихватить храмулю, лежащего среди морковных грядок. Это мне было по пути. Смотрю, его нет, осталась только моя блуза. Он всю ее изгрыз. Прихожу в кровоточащее сердце, беру за горло Краснорукова, где молодой человек, который был здесь с громотеем. Не сжимай так сильно, я все тебе скажу. Над ним хотели подшутить и заперли его в подвале. Идем, выпустим его. Спускаемся в подвал никого. Он верно вышел, когда меня не было поблизости, говорит Краснорукий. Видишь, его здесь нет. В конец, опечаленный, я собрался было уйти, Но при свете фонаря заметил в глубине подвала другую дверь. Подбегаю к ней, дергаю за ручку на себя, получаю в рожу как бы полное ведро воды. Вижу в воздухе две ваши ослабевшие руки. Вылавливаю вас из воды и приношу сюда на спине, так как послать за извозчиком было некого. Вот и все, господин Рудольф. И могу сказать, не хвастая, что я чертовски доволен. Я обязан тебе жизнью, друг, и этот долг я уплачу во что бы то ни стало. Ты человек мужественный, и, конечно, разделишь мои чувства. Я крайне встревожен состоянием Мерфа, которого ты так отважно спас, и жажду жестоко отомстить тому, кто чуть не убил вас обоих, понимаю, господин Рудольф, схватить вас, бросить в подземелье, и отнести бесчувственного в погреб, чтобы утопить там. Право, громотей заслужил то, что ему причитается. Он признался мне, кроме того, что укакошил торговца скотом. Я не недоносчик, но дьявольщина. На этот раз я с легким сердцем схожу за полицией, чтобы она арестовала злодея. — Давид, узнайте, пожалуйста, как чувствует себя Мерф, — сказал Рудольф, не отвечая по ножовщику. И сразу возвращайтесь обратно. Не знаешь ли, парень, где находится громатей? Он в зале с низким потолком вместе с Сычихой. Вы пошлете за полицией? Нет. Вы хотите его отпустить? Ах, господин Рудольф, не делайте этого. Такое великодушие ни к чему. Я повторяю то, что уже говорил вам. Он бешеный пес. Пожалейте прохожих. Он больше никого не укусит. Не беспокойся. Вы куда-нибудь упрячьте его? Нет, через полчаса он уйдет отсюда. Грамотей, Да. Один без жандармов? Да. Он выйдет отсюда на свободу? На свободу. Один? Да, один. Но куда же он пойдет? Куда пожелает? Сказал Родольф со зловещей улыбкой, ужаснувший ножовщика. Вернулся врач. Скажите, Давид, как Мерф? — Он дремлет, монсеньор, — грустно ответил тот. — Дышит все так же тяжело. — Положение серьезное? — Очень серьезное, монсеньор. И все же надежда не потеряна. — О, Мерф, я отомщу, отомщу! — воскликнул Родольф с холодным гневом и, обращаясь к врачу, добавил Давид на два слова. И он что-то тихо сказал на ухо негру. Тот вздрогнул. — Вы колеблетесь? — спросил Рудольф. — Однако я часто говорил с вами о своем намерении. Пришло время выполнить его. — Я не колеблюсь, монсеньор. Я одобряю ваше намерение. Оно предполагает коренную реформу Уголовного кодекса, достойную рассмотрения крупнейших криминалистов, ибо такое наказание было бы одновременно простым, жутким и справедливым. И как раз в этом случае его следовало бы применить. Не считая злодеяний, за которые этот негодяй был осужден на пожизненные каторжные работы, он совершил еще три преступления. Убийство торговца скотом, покушение на жизнь Мерфа и на вашу жизнь. Кара справедлива. Кроме того, перед ним откроются неограниченные возможности раскаяния, — заметил Рудольф. — Хорошо, Давид, вы поняли меня. — Мы трудимся ради одной и той же цели, монсеньор. Помолчав немного, Рудольф сказал. — И пять тысяч франков обеспечат его, не так ли, Давид? — Безусловно, монсеньор. — Вот что, милый, — сказал Рудольф ошеломленному поножовщику. — Мне надо поговорить с господином Давидом, а тебя я попрошу сходить в соседнюю комнату. Там на письменном столе лежит красный бумажник. Возьми из него пять тысяч франков и принеси их мне. — Для кого же эти пять тысяч франков? — невольно вскричал поножовщик. — Для Грамотея. И ты велишь сразу же привести его сюда.